На что способен загнанный в угол зверь? И отличается ли чем-то человек от подобного животного? Каждый сам найдет для себя правильный ответ. Точно так же, как это сделал отчаявшийся отец двенадцатилетней убитой девочки. Мир жесток, полон грязи, насилия и несправедливости. Сегодня ты счастливый, сытый, довольный засыпаешь в своей теплой постели, даже не представляя, насколько сильно ты заблуждаешься по поводу своей мнимой безопасности. Ведь совсем рядом, на одной с тобой подушке, в тот миг, когда ты закроешь глаза, проснется самое древнее, страшное и непобедимое чудовище, имя которому «Завтра». Содержит нецензурную брань. Ранее выходило под названием «Дотянуться до небес королевство ведьм».